Глава двенадцатая Они не хотели нападать, убивать и разрушать. Они просто плыли домой. Оуден знал, что ему понадобится время, чтобы принять эту новую правду о мире. Ему хотелось с ней спорить, а спорить он не мог. Не позволяли доказательства. Ему-то казалось, что плохо будет превратиться в такое существо, как Феррис. А все оказалось куда хуже. Многие меры действительно умирали задолго до того, как наступала финальная стадия мутации. Для них знание о столь прискорбном будущем и правда было бы лишним. Меньше 10% доживали до того возраста, когда для дыхания им требовались скафандры, потому что их легкие больше не могли полноценно работать на открытом воздухе. А дальше? Дальше процесс все ускорялся. Изменения были не только физическими. Умственные способности старших меров стремительно снижались, агрессивность возрастала. Они должны были раз в несколько дней проходить специальные тесты, показывавшие, на каком уровне развития они находятся. Все это время они продолжали выполнять миссии, пояснил Сидар, который теперь был вынужден отчитываться и перед Советом, и перед пришельцами. И там тоже погибали. Меры, столкнувшиеся с изменениями личности, вели себя безрассудно. Мы никого не подталкивали к гибели. Все происходило, само собой. «Но были и те, кто оставался в живых», — указал Мерсер. «Мало». «Но были. Что происходило с ними?» «Им все меньше хотелось оставаться на корабле. Их манил океан». Вместе с ухудшением памяти и снижением интеллекта Меры начинали чувствовать странную тоску. Им хотелось уплыть и никогда уже не возвращаться. Их более молодые товарищи сочли, что это признак надвигающейся смерти. На земле встречались животные, которые уходили подальше от своей стаи, чтобы умереть. Поэтому старшим мерам позволили уплыть, куда глаза глядят. На уровне первых поколений никто еще не ожидал подвоха. Левиафан огромный, всем места хватит. И чтобы жить, и чтобы умирать. Но потом в колонию явились ящеры. «Мои предшественники не сразу распознали в них меров», — подчеркнул Сидар. Но кое-какие догадки появились уже тогда. А потом ящеры стали возвращаться снова и снова, преследовать нас. Это тоже послужило доказательством. Рассказать правду людям меры не могли, справедливо считая, что это лишит их добровольцев, выполняющих ряды, а без меров не выжил бы никто. Поэтому было решено сохранить тайну только среди лидеров, чтобы они могли принимать важные для всего вида решения. Но как вы допустили такой рост их численности? Возмутился Тео Скаут, глава полиции. Судя по архивным записям, раньше ящеров было намного меньше. Мы не хотели этого. Но мы не всесильны. С тех пор, как раскрылась неприятная правда, за старшими мерами стали следить куда внимательней. Да и сами они не хотели такой судьбы. Несмотря на мутацию, они считали себя людьми, и умереть они хотели с человеческим сознанием. Поэтому им дозволялось жить в колонии, пока работал их разум а потом лидер проводил ритуальную казнь. Со стороны это выглядело так, будто меры отправились на очередную вылазку, а вернулись не все. Смерть самых старших никого не удивляла. Вот только право на добровольное решение доставалось не всем. Иногда меры и сами не замечали критических перемен в своем сознании. В один день они еще готовы были принять благородную смерть, а на следующие инстинкты брали верх, заставляя их бежать из колонии в океан. Для полного перевоплощения. «Но если они убегали добровольно, зачем они возвращались?» Удивилась Джованна. «Откуда такая смена поведения?» «Этого я не знаю», — вздохнул Сидар. «Это и для нас осталось секретом». «Зато я могу предположить», — робко сказала Наэль. «Она почти все делала робко, но не потому, что была неуверена в своих словах, а в силу характера». Кого-то это раздражало, а Оудену даже нравилось. Как странно наблюдать, что в могущественном существе осталось что-то настолько наивное и трогательное. Ящеры – рабы своих инстинктов. Сначала инстинкт велел им уйти, потому что они знали, здесь им переродиться не дадут. Но все указывает на то, что ящер – это истинная, то есть конечная форма меры. Дальше перевоплощаться уже не нужно. Как только этот вопрос был снят, в их сознании наступал относительный покой. Вот только это сознание было измененным, не способным на полноценную память или сложные мысли. Оставалось самое базовое. Такое, как возвращение домой, предположила Лукия. Вот именно. Животные возвращаются в норы, люди идут домой. Тут две половины личности ящеров были в гармонии. Их человеческий мозг сохранился в достаточной степени, чтобы помнить, что такое дом, где он. Но больше они ничего не могли. Они тупо лезли на корабль, не осознавая до конца, какое разрушение это приносит, не замечая, что они убивают и калечат людей. Вероятнее всего, они и сами не знали, чего хотят, что будут делать, если им позволят свободно перемещаться там. Им и не довелось узнать. У них на пути всегда появлялось серьезное препятствие – люди. Сражение длилось до тех пор, пока ящерам не удавалось причинить серьезную боль или убить, как при последнем их появлении. Тогда инстинкт самосохранения брал верх, и они отступали. Но как только раны заживали, их короткая память переставала ассоциировать боль с кораблем, и они снова пускались в погоню. Оуден не знал, что покоробило его больше. То, что такое стало с людьми, или то, что это могло произойти с ним. Теперь уже нет. Да он убьет себя раньше, чем это случится. Причем убьет уже в том состоянии, до которого дошел Феррис, чтобы наверняка, чтобы и шанса не допустить. Это произойдет не скоро, он еще считается новичком. Но и до этого его ожидают безрадостные годы. Расставание с Наэль, еще большее отдаление от людей, которые, конечно же, теперь узнают правду. У него не осталось личных причин, чтобы жить. Только долг. Когда общее собрание с участием Сидара было закончено, Оуден покинул зал одним из первых. Он сейчас боялся смотреть в глаза Наэль. Он не сомневался, она уже видит в нем существо, которым он может однажды стать. А если так, то им лучше не встречаться. Ему хотелось сохранить память об их... дружбе. Новые воспоминания, отравленные неловкими фразами и затаённым страхом, ему не нужны. Он втайне надеялся, что Наэль догонит его, разубедит, скажет, что не все так плохо, ведь до ее отлета он будет человеком, а дальше уже не важно. Но она так и не пришла, и это подтвердило худшие опасения Оудена. Остаток дня он провел в своей комнате не слишком интересуясь тем, что происходило снаружи. Спать ему тоже не хотелось. Он боялся снов, которые могут прийти теперь. Поэтому и стук в дверь, прозвучавший посреди ночи, не разбудил его, но все равно удивил. Когда он открыл дверь, удивление лишь возросло, потому что на пороге стояла Наэль. Смущенная, как всегда. Заметно уставшая, но уж точно не испуганная. Она что-то держала в руках, но он не мог разглядеть, что, потому что едва ли ему удалось бы отвести взгляд от ее лица. «Извини, что побеспокоила, улыбнулась она. «Я могу войти?» «Да, да, конечно, извини. Я просто не ждал тебя». Он посторонился, пропуская ее внутрь. Его комната была тесной, и держаться вдалеке друг от друга тут не получилось бы. Но не похоже, что Наэль хотела этого. Оуден замер, не зная, что спросить. Однако начинать разговоры не потребовалось. Она заговорила сама. «Ты ведь уже понял, что в нашей команде у каждого свои способности?» «Без подробностей, но да, понял». «Так вот, я хилер. Я не только работаю как медик. Моя кровь еще обладает исцеляющими свойствами». «Как наше лекарство?» «Лучше, надеюсь. Было бы обидно уступить донному ореху». Рассмеялась она, Однако скорая вновь посерьезнело. Я взяла свою кровь и смешала ее с образцом твоей крови, который у меня сохранился. Я собиралась сделать это уже давно, но началась вся эта заварушка с ящерами, меня отвлекли. Теперь вот сделала. Она еще ничего не пообещала ему, но Удену показалось, что обещание уже было. Мелькало между строк. Сердце в груди забилось быстрее, и ему потребовалось немало сил, чтобы не торопить ее. «На уровне образцов результат очень обнадеживающий», – продолжила Наэль. «Похоже, моя кровь может усмирить мутаген в твоей крови. Но не обязательно. Реакция образца крови и реакция живого организма – разные вещи. По-хорошему, нужно организовать полноценные исследования, а на это нет времени. Пора проводить эксперимент. Или не проводить. Как ты решишь?» Она, наконец, показала ему, что принесла с собой. Это был шприц-пистолет, внушительную колбу которого заполняла багровая жидкость. Кровь, конечно. Ее кровь. Оуден, могут быть осложнения, предупредила Наэль. Твоя мутация непредсказуема. Это может быть что угодно, от долгосрочных проблем со здоровьем до... до смерти. Если это дает хоть малейшую вероятность, что я не стану ящерицей, согласен. Отозвался Оуден, уверенно протягивая ей руку. Кали. Не просто ящерицей не станешь. Если мои расчеты верны, моя кровь поможет тебе снова стать человеком. Альда была уверена, что это они привезут Апосейдон главную новость. Но их встречал такой переполох, что даже остров ненадолго забылся. Похищение Наэль, небесный скат, сорвавшаяся атака Фереса, а главное, правда о ящерах. Это не только шокировало, это еще и все усложняло потому что ящеры никуда не денутся. Как показал Триан, они не бессмертны, но для их устранения необходимы очень серьезные усилия. Космический флот не пойдет на это, потому что планета не так уж ценна. Да и потом остается этическая сторона вопроса. Насколько правильно убивать существ, которые были людьми? Они же не виноваты в том, что с ними случилось. Благодаря обнаружению острова у Левиафана появился шанс на полноценные дипломатические отношения. Но ящеры свели этот шанс к нулю. Альда это понимала, капитан Луки тоже, да и представители Совета разобрались, что к чему, когда услышали все пояснения. Так что теперь почти все на корабле ходили подавленные или испуганные. Небольшую надежду Альде внушало лишь то, что Триан по-прежнему оставался спокоен, как скала. Это, правда, могло быть вызвано безразличием к судьбе колонистов, с него станется. Но могло это означать и то, что он снова нашел решение, которое все упустили. Он не утратил самообладания, даже когда сканер показал, что ящеры снова приближаются к неподвижному Посейдону. Киган уже вовсю руководил ремонтом двигателей, однако прошло слишком мало времени, и новая схватка была неизбежна. Альде казалось, что нужно подготовиться, атаковать всей командой, задействовать меров. А Триан решил иначе. Нет, мелкая, на палубе снова останемся только ты и я. Тебе напомнить, чем это кончилось в прошлый раз? — возмутилась Альда. — В прошлый раз действовал в основном я, а теперь будешь ты. Я остаюсь скорее для моральной поддержки. — Не поняла. — Они ведь все равно люди. — Со скучающим видом бросил Триан. — Очень большие, очень тупые, очень страшные, но люди. Нынешний уровень их интеллекта связан с тем, что их мозгу, почти не изменившему размер, Теперь приходится обслуживать здоровенную тушу. Но они все равно не превратились в животных окончательно. Это доказывает их нелогичная тяга к кораблю. Ты хочешь, чтобы я попыталась разбудить человеческую часть их сознания? Не попыталась разбудить, а разбудила. Это невозможно, отрезала Альда. Возможно, тебе просто не хочется морать руки в их жидких мозгах. «Я не прав?» «Ненавижу тебя!» — проворчала она. «Это сколько угодно, но... в свободное от работы время». Он, конечно, был прав, хотя выразил это куда грубее, чем следовало бы. Альда понимала, насколько тяжелым будет погружение в их сознание. Точнее, в несколько сознаний сразу. У них ведь не коллективный разум. Это все равно, что самой перевоплотиться в них. А если она не выберется... Неизвестно, как это на нее повлияет. Так что да, ей не хотелось делать этого. Но она уже знала, что сделает. Речь не только о ящерах, речь о будущем колонии. Если не решить этот вопрос, все закончится очень плохо. Капитану Луки их план тоже не понравился. Она выслушала Триана, но вопрос задала только Альде. «Мазарин, вы уверены в этом?» «Нет, но я уверена в том, что нужно попробовать». «Под мою ответственность», — добавил Триан. Альда не была впечатлена. Как будто легионеры хоть раз понесли за что-то ответственность. Остальное взяла на себя капитан. Именно она смогла убедить колонистов и меров не высовываться, хотя не все были рады такой кажущейся беспечности. Но люди и не рвались сражаться с ящерами, а меры пошли на это, чтобы сгладить вызванную Феррисом враждебность. В итоге на палубе остались только двое — она и Триан. Ей не нужно было сверяться со сканером, чтобы определить, где находятся ящеры, она и так их чувствовала. Их сознание было особенным, Альда еще в прошлый раз поняла это. Но особенность стояла в себе угрозу, приближаться к которой не хотелось. Она понимала, что должна начать до того, как они доберутся до корабля, однако никак не могла себя заставить. Неожиданно она почувствовала, что кто-то берет ее за руку. Хотя понятно кто, Триан. Просто это было так не похоже на него, что Альда все же обернулась посмотреть, а он слабо улыбнулся ей, и она услышала в своем сознании его голос. «Спокойно, мелкая, все будет хорошо. Если бы я хоть на минуту допустил, что ты не справишься, я бы не позволил тебе этого». Вроде как он не сказал ничего особенного, а ей все равно стало легче. Триан не ошибается, так ведь? Значит, он и на этот раз должен быть прав. Погружение в сознание ящеров было похоже на прыжок в болото. Повсюду мутная вода, топь, грязь, которая держит и не отпускает. Сходство с человеческим сознанием сохранилось, но от него даже хуже. Оно добавляет ощущение уродства. Ящеры — это не порождение природы, вот в чем их проблема. Они — результат какой-то нездоровой игры, которую никто не хотел вести. Альда боялась, что вообще не найдет там заветные искры разума, что покалечится. Но когда нагрузка стала невыносимой, энергия сама собой пошла по-другому. Телепатка сначала даже решила, что этот Триан ее направляет, но нет. Что-то таилось внутри нее, такое же непонятное ей до конца, как телекинез. В этот раз оно изволила проявить себя, и Альде сразу стало легче. Она связала сознание ящеров между собой и сделала их воспоминания общими. Они были животными. Но были они и людьми, которые когда-то заботились о колонии. Альда внушала им, что не нужно больше прорываться домой, отнимая жизни. Они и так дома. Теперь их задача – подчиняться людям и оберегать их от всех угроз Левиафана. Ей показалось, что это отняло не так уж много времени, но когда она открыла глаза, вокруг сгущались сумерки. Она все еще была на палубе с Трианом и больше ни с кем. Ящеры так и не появились, хотя их никто не держал. Альда проверила, не убила ли она их случайно, но нет. Они по-прежнему были у борта. «У меня получилось или нет?» – прошептала она. Губы болезненно пересохли и потрескались. «Давай проверим». Он подвел ее к борту, потому что сама она пока двигалась осторожно. Сознание, надолго слившееся с чужим разумом, еще привыкало к собственному телу. Но Альда особо не волновалась, она знала, что Триан не позволит ей упасть. Ящеры действительно плавали вокруг корабля, однако подтянуться наверх они не пытались. На фоне темной воды Альда различала лишь их величественные силуэты. «Думаю, некоторое время мы можем о них не беспокоиться», — заметил Триан. «А теперь пойдем, нас уже ждут. Я бы дал тебе время отдохнуть, но... сама знаешь». «Я знаю», – заверила его Альда. «Я справлюсь». Она не сомневалась, что с корабля за ними все это время наблюдали через камеры. Но зрелище их ожидало не впечатляюще, она просто стоит с закрытыми глазами. Триан рядом с ней. Все. Это далеко от того шока, который они испытали во время предыдущего нападения ящеров. Впрочем, то, что ящеры так и не полезли на Посейдон, должно было заставить местных сидеть спокойно. Теперь в Большом Зале их ожидали все, кто имел для колонии хоть какое-то значение. От такого собрания людей, настроений, мыслей у Альды снова закружилась голова, слияние с ящерами пошатнуло ее внутренние барьеры. Поэтому она была рада, что общение с колонистами пока взяли на себя трианы Луки. «Значит так, шанс у вас будет только один», — заявил легионер. «Ваша планета находится в такой части Вселенной, — Что она должна обладать удивительными сокровищами для внимания космического флота. Но удивительных сокровищ, как мы уже выяснили, тут нет и не будет. Зато вы можете обернуть недостаток достоинства нажиться как раз на расположении планеты. Ближайшая космическая станция находится достаточно далеко от Левиафана, пояснила Луки, что несколько сдерживает дальнейшее исследование космоса в этом направлении. Вы можете это исправить, превратив Левиафан в аналог космической станции. Здесь будут храниться запасы топлива, еды, и оборудования. Благодаря обилию воды на планете сюда смогут прибывать и взлетать достаточно большие корабли. Не все. Но тем, что побольше, грузы будут доставляться на челноках. В любом случае, они смогут получить на планете помощь любого рода. Припасы, техническое обслуживание, а потом отправиться дальше. Это действительно ценно. Космический флот будет заинтересован в таком предложении. «Но чтобы сказка стала явью, придется постараться, а не просто порадоваться, что у вас воды много», — усмехнулся Триан. «Ваша задача номер один — развить остров, который мы обнаружили. Многое на Левиафан будет поставляться космическим флотом, но питание вы должны обеспечивать сами». С рыбой у вас все окей, водоросли тоже полезны, а внимательное изучение острова позволит развить некое подобие сельского хозяйства. Справитесь. Все лучше, чем бесцельно по океану метаться. «Мы метались не просто так», — напомнил Мерсер Нил. «Мы убегали от ящеров. Что будет с ними?» «Хороший вопрос. Если бы ящеры остались такой проблемой, как были всегда», Никто бы к вам не прилетел. Как здорово, что мы это исправили, да? Телепат всея флота. Что ж, мелкой перед всеми не назвал. Уже достижение. Более-менее. Устало отозвалась Альда. Похоже, мне удалось погасить их агрессию и напомнить им, кем они были раньше. Но они все равно не люди. По уровню развития они примерно равны маленьким детям. Лет пяти, я бы сказала. Это не значит, что они будут вести себя как маленькие дети. Я говорю исключительно про уровень их способностей. Это дает вам шанс приручить их, выдрессировать так, чтобы они стали залогом безопасности на Левиафане. Это позволит установить стандарты безопасности на будущей станции. Добавил Триан. Тоже важная штука для космического флота. Если все пойдет отлично, ящеры защитят ваших гостей. И вас от гостей. Всякое бывает. В идеале Альди следовало бы остаться здесь чуть дольше, поработать с ящерами поближе, но это было невозможно. Капитан Луки уже заявила, что они улетят, как только будут подчинены двигатели, а Киган сказал, что это отнимет не больше суток. Остается только надеяться, что ее первая оценка верна, и ящеры стали покорными. Они и правда сделали для колонии все, что могли. Дальше ее судьба зависит от людей которые называют Левиафан своим домом. Лукия видела, что колонисты уже радуются грядущим переменам. Они почему-то были убеждены, что обустройство на планете станции – вопрос решенный. Она не стала их переубеждать. Людям нужен определенный заряд оптимизма, чтобы двигаться дальше. Сама же Лукия от переизбытка уверенности не страдала. Да, у Левиафана теперь хватает преимуществ, но есть и недостатки. Она-то подаст прошение руководству флота, но финальное решение будут принимать совсем другие люди. Она как раз заканчивала копировать архивные файлы Искателя, когда в дверь постучали, а потом в выделенный ей для работы кабинет заглянула на Наэль. «Разрешите войти, капитан?» «Входите, Толедо». Наэль проявила себя на этом задании превосходно. луки давно уже не видела с ее стороны такой самоотдачи. Хиллер не только разгадала природу ящеров, она еще и изобрела лекарство, которое значительно сдерживало мутацию меров, продлевая их разумную жизнь. Новичков это лекарство и вовсе превращало обратно в людей. Очень полезное изобретение. Даже при том, что ящеров удалось взять под контроль, без меров колонии не обойтись. А если лекарство Ноэль уберет многие риски, связанные с перевоплощением, жизнь меров станет намного проще. Вот только сама Наэль, похоже, не радовалась своему успеху. Она казалась сильно взволнованной, а такое без причины не бывает даже с ней. «Что-то случилось?» — поторопила ее Лукия. До отлета оставалось несколько часов. «Капитан, я... я хотела бы остаться здесь, на Левиафане». «В каком смысле остаться?» Наэль, наконец, набралась смелости и посмотрела ей в глаза. Навсегда, капитан. Я готова написать заявление. Я не вернусь на Северную Корону. Обычно Лукия старалась просчитать все варианты развития событий, но такого не ожидала даже она. Я ценю ваше рвение Толедо, но, боюсь, это невозможно. На самом деле, возможно, поспешила заверить ее Наэль. Я ведь не просто так пришла. Я проверила свод законов, правила, с Трианом поговорила. Я не увольняюсь. Я хочу стать полноценным представителем флота на Левиафане. Отлично. Теперь Триан становится у них консультантом по космическому законодательству. Вы считаете, что это разумное решение, Толедо? Конечно. Триан сказал, что если планету-станцию возглавит представитель специального корпуса, шансы того, что космический флот поддержит всю эту затею, заметно возрастут. И не просто кто-то, а хиллер. Вы же знаете, как ценятся врачи на любой станции. Это плюс для флота. Но есть преимущество и для колонии. То лекарство, которое я сделала для меров из моей крови, вы ведь знаете о нем? Я читала ваш отчет, кивнула Луки. Отличная работа. Не такая, как мне хотелось бы. С помощью лекарства можно замедлить мутацию у меров постарше, а новичков и вовсе снова сделать людьми. Но лекарство действует от семи до десяти месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей. После этого нужно ввести новую дозу или мутация возобновиться. Если я останусь на левиафане, я смогу выдавать лекарства регулярно. Численность меров в колонии невелика. Я обеспечу их всех лекарствам без какого-либо риска для себя. Это и правда были отличные условия для колонии. Триан наверняка объяснила это Наэль. Но дело ведь не только в колонии. Лукия дорожила своей командой. Она понимала, что у Наэль хватает недостатков, и все равно они долго работали вместе, остальные к ней привыкли. Отпускать ее совсем не хотелось. «Не факт, что космический флот разрешит такое назначение для Хелера, указала Луки. Триан считает, что разрешит. И снова Триан. Как он все успевает? Откуда такая уверенность? Если бы я была из первой десятки, то не разрешили бы, рассудила Наэль. Но мой номер, хоть и высокий, не относится к стратегически важным. Все они разрешат. Лукия пристально посмотрела в глаза собеседнице. Она не умела читать мысли, как Альда, но все равно хорошо разбиралась в людях. И теперь она чувствовала в своей подчиненной уверенность, которой раньше попросту не было. Она вспомнила, с кем видела Наэль на корабле чаще всего, кто достал ее с дна океана. Это многое объясняло. «Толедо, дело ведь не только в работе, не так ли?» И снова Наэль выдержала взгляд капитана с нехарактерной уверенностью. «Никак нет. Капитан, я хочу кое в чем признаться». Еще до начала этой миссии, когда мы были на станции, я обратилась к военному психотерапевту. Это ваше право и ваше личное дело. Не совсем так. Не в этот раз. Я обратилась не за консультацией. Я хотела покинуть Северную Корону. Это стало не такой шокирующей новостью, как ожидала Наэль. Лукия давно знала, что у Хиллера проблемы, и с экипажем, и с заданиями. Но сейчас она предпочла просто спросить. Почему? Я не чувствовала себя на своем месте. Я почти все время боялась. Я думала, что дело в работе, что на должности поспокойнее мне будет лучше. Но доктор сказала, что дело не в этом. Мне нужна не определенная работа, а чувство того, что я там, где должна быть. Тогда я не поняла ее. Не до конца. А теперь понимаю. Здесь я дома, капитан. Мне кажется... Нет... Я уверена, что здесь я буду счастлива. Луки все равно не обязана была отпускать ее. На самом-то деле, ей было проще не отпускать. Потеря Хиллера — это серьезный удар по репутации капитана. Придется утонуть в документах, объяснительных, беседах с руководством. Можно даже должности лишиться, если остальная команда ее не поддержит. Если на Наэль надавить, она смирится и покинет планету. Она даже не посмеет открыто возмущаться, характер не тот тогда северная корона и лично луки будут в плюсе колония тоже кое как устоит пострадают разве что меры ну и наэль будет несчастна с точки зрения инструкции это не имело никакого значения а по факту решало все хорошо толеда тяжело вздохнула луки оформите заявление по всем правилам и потрудитесь лично объяснить все команде они это заслужили мне нелегко это сделать Но я принимаю ваше решение. Удачи вам. Дальнейший путь Северная Корона продолжит уже без вас. Альда до сих пор не могла поверить, что это действительно случилось. Они покинули планету, оставив там кого-то из своих. В первое время на Северной Короне ей казалось, что Наэль вот-вот появится в коридоре. Но нет. Лазарет пустовал. И рядом стало на одно знакомое сознание меньше. Для телепатки это было куда большим ударом, чем для остальных. Она-то была связана с командой. А теперь там, где раньше была связь с Наэль, осталась лишь пустота. Как будто смерть. Разум знает одно, а ощущения говорят совершенно о другом. Нельзя сказать, что они с Наэль были подругами, но они многое пережили вместе. Хотя... Все ведь не случайно. Когда становилось особенно тоскливо, Альда вспоминала, как счастлива была Наэль, когда провожала их к стреле. Она потом смотрела на них с палубы, прижимаясь к своему меру, и становилось ясно, что осталась она совсем не ради колонии. Колонии просто повезло. Постепенно новая реальность прижилась. Некоторое время Альда еще боялась, что капитана Лукио накажут за такое решение, но, кажется, обошлось. Триан вместе с ней летал на корабле руководства, чтобы предоставить отчет. Команду за миссию не похвалили, но и выговор объявлять не стали. Нейтральный вариант. Не самая высокая плата за то, что в жизни целой планеты наступят перемены к лучшему. Без Хиллера о следующей миссии речи не могло идти, так что на Северной Короне ждали. Команде их уровня требовался Хиллер с высоким номером, но все высокие номера уже были заняты. От Альды тут вообще ничего не зависело, да и от Капитана тоже. Когда с назначением определяться, они примут на борт того, кого им пришлют. Так было с Трианом, да и с самой Альдой совсем недавно. Преимущество у нового хиллера будет лишь одно — на него не станут смотреть волком с самого начала. Пока же назначения не было, они коротали время на космической станции. Когда стыковка была закончена и они получили разрешение на вход, Трян покинул корабль одним из первых. Он ушел в одиночестве, и Альда вспомнила, как шла за ним совсем недавно и могла бы пойти сейчас, тогда, может, случилось бы что-то важное. Но она не стала и пытаться. Триан слишком часто получает то, что ему нужно. Пора показать ему, что бывает иначе. Поэтому Альда улыбнулась своему спутнику. Ну что, идем? Ты ведь знаешь эту станцию? Бывал здесь раньше, кивнул Киган. Я помню не так уж много, но думаю, сумею тебя развлечь. Он как будто и сам не верил, что она согласилась остаться с ним. Киган вел себя так, будто ему выдали аванс, который теперь нужно было отработать. Альда не возражала. Она вымоталась на Левиафане, отдала слишком много, а получила в ответ слишком мало. Сейчас ей хотелось плыть по течению, позволив другим принимать важные решения. Ну а дальше? Быть что будет. Когда они покидали корабль, Альда не удержалась. Задала вопрос, который был наивно глупым, но который держать в себе уже не получалось. «Как ты думаешь, Наэль не пожалеет о своем выборе?» Киган работал с Наэль гораздо дольше и знал ее лучше, поэтому Альди действительно было важно его мнение. Он не спешил с ответом, задумался, а потом все же улыбнулся. Нет, не должна. Наэль, сколько я ее помню, выглядела как мышка, которую спугнули, и теперь она отчаянно ищет хоть какую-то норку, чтобы туда забиться. А на Левиафане она была не такой. Так что... Я не телепат, но мне кажется, что все странные дороги по которому мы прошли, вели ее именно туда. Уж не знаю, как там будет дальше, но сегодня Наэль самая везучая из нас. Она нашла дом.